Шаблон 29. Оплата по факту использования. Платите только за то, чем воспользовались. Шаблон. В случае использования бизнес-модели оплата по факту использования оценивается и оплачивается конкретное использование клиентам товара или услуги. Она широко применяется потребительским медиарынком, телевидением, сфером онлайновых услуг и прочее. и привлекает клиентов, желающих извлечь пользу из широкого круга предоставляемых возможностей. Другими словами, при использовании модели оплаты по факту использования, клиенты платят за услуги, исходя из реального потребления, а не фиксированной ставки, измерение что. В зависимости от услуги оплата производится по различным схемам. Например, на основании числа потребленных единиц или продолжительности использования. Измерение «почему». Заметное преимущество для клиентов заключается в том, что они получают исчерпывающую информацию о первопричинах затрат. Измерение «что». Это очень справедливая модель, поскольку те, кто редко обращается за услугой, платят намного меньше. Измерение «что». Но в силу того, что клиенты, как правило, пользуются услугами спонтанно, у компании могут возникнуть затруднения с оценкой объема продаж. В целях обеспечения надежного планирования и регулярного дохода многие компании прописывают в договорах обязательный минимум пользования услугой, что гарантирует им непрерывное поступление. Происхождение Оплата по факту пользования имеет давнюю историю как бизнес-модель. Аренда всегда оплачивается в зависимости от того, сколько времени используется арендованное имущество. Новые методы электронного выставления счетов облегчили переход шаблона в другие сферы. Сервисы оплаты по факту просмотра, появившиеся благодаря цифровому телевидению, служат наглядным примером бизнес-моделей, модифицированных под влиянием оплаты по факту использования. Клиенты могут смотреть фильмы или спортивные мероприятия по запросу, без необходимости подписываться на всю телесеть. В отличие от аналогового телевидения, число каналов значительно увеличивается, и клиентам предоставляется гибкий выбор из целого ряда платных опций. Новаторы Шаблон оплата по факту использования подстегнул создание разнообразных инновационных бизнес-моделей, включая модель, в рамках которой интернет-реклама оплачивается по схеме «плата за клик». Вместо того, чтобы платить за размещение рекламы, рекламодатели платят, исходя из того, сколько раз интернет-пользователи кликают на конкретное рекламное сообщение. Слава изобретения метода «плата за клик» приписывается стартапу «GoTo», который впервые использовал именно такую схему в 1998 году. Сегодня плата за клик является доминирующей моделью в онлайновой рекламе. Около 90% рекламной прибыли Google, к примеру, поступает благодаря именно этой схеме. В 2008 году Daimler запустила каршеринговую программу Car2Go, предполагавшую инновационное применение шаблона «Оплата по факту использования». Как правило, каршеринговые сервисы или сервисы аренды автомобилей предоставляли автомобили на определенное количество часов или дней. Карту пошла другим путем. Клиенты арендуют ее машины на поминутной основе. Более того, им не нужно точно указывать время возврата и разрешено возвращать ключи там, где им удобно. Car2Go также отличается от других каршеринговых сервисов тем, что клиенты платят не базовый годовой взнос, а единовременный сбор при первоначальной регистрации. Последовав примеру телекоммуникационных компаний, Car2Go начала взимать плату по фактическому использованию услуг. Клиенты по достоинству оценили гибкость и возможность контролировать расходы, поэтому можно утверждать, что Daimler сделала верный выбор. После пилотного запуска в Ульме, германия и Остине, штат Техас, сервисы Car2Go сегодня можно встретить в 8 североамериканских и 9 европейских городах. К 2016 году компания планирует охватить по меньшей мере еще 50 городов. Шаблон оплата по факту использования оказался полезен и в страховой индустрии, где различные автостраховщики уже некоторое время предлагают страховые полисы по принципу «плати как ездишь». Страховые взносы рассчитываются на основании фактических рисков владельца полиса, которые определяются исходя из его манеры вождения и прочих факторов риска, например, местоположение и времени суток. Данные передаются в страховую компанию посредством системы GPS. Американская страховая компания Ally Financial, бывшая GMAC, предлагает подобного рода полисы с 2004 года. Когда и как применять шаблон оплата по факту использования? Интернет вещей — это мир умных, объединенных в сеть продуктов, которые фиксируют и генерируют данные и передают их для дальнейшего анализа или переосмысливания. Гигантский потенциал шаблона оплата по факту использования кроется в этой новой способности аккумулировать и анализировать информацию. Технологии для оценки использования продуктов существовали, безусловно, всегда, но благодаря снижению расходов на IT сегодня возможны новые варианты применения их к конкретным бизнес-операциям. Несколько вопросов для размышления. Как мы можем максимально упростить процесс выставления счетов? Изменят ли наши клиенты свое поведение после введения модели оплаты по факту использования? Какого типа данные о продукте мы можем оценивать и анализировать? Какую дополнительную стоимость, помимо данных об использовании, мы можем предоставить клиентам с помощью интеллектуальных продуктов? Что нового данная модель может поведать о поведении клиентов?